Глава 23. Одиночество Флоренции и таинственность Мичмана. Флоренца жила одна в огромном мрачном доме. День проходил за днем, а она все жила одна, и пустые стены, как змеиные головы горгоны. леденили ее мертвящим взглядом, угрожавшим превратить в камень ее молодость и красоту. Ни один волшебный замок, созданный сказочным воображением в дремучем лесу, среди болот и пропастей, не был столь одинок и запущен, как дом мистера Домби в его угрюмой действительности. По ночам, когда яркий свет струился из соседних окон, он казался темным пятном среди улицы. Днем, между другими зданиями, он хмурился, как рыцарь печального образа, мрачный и дикий в своей непроницаемой таинственности. Не было здесь двух свирепых драконов, стерегущих вход перед теремом угнетенной невинности. Но на этих страшных воротах каждый, казалось, читал адскую надпись. «Оставьте надежду вы, которые входите сюда». Весь дом был до такой степени запущен, что мальчишки беспрепятственно чертили мелом разные фигуры на мостовой и на перилах и рисовали чертенят с рогами и хвостом на стенах конюшни. Случалось, мистер Таулисон разгонял неугомонных шелунов И тогда взамен они принимались рисовать самого мистера Таулисона с длинными ушами, торчавшими из-под его шляпы. Никакого шуму, никакого движения под запустелой кровлей. Странствующие музыканты с медными трубами не осмеливались прогудеть ни одной ноты перед этими окнами. Прыгающие соваяры и шарманщики с вальсирующими марионетками бегали как от чумы, от запустелого жилища. Заколдованный дом спит непробудным сном целые века. Но злой волшебник, по крайней мере, не лишает его обыкновенной свежести. Чары над домом мистера Домби имеют опустошительное действие. Тяжелые занавесы утратили свои прежние формы и повисли, как могильные саваны. Зеркала потускнели. Фигуры на коврах полиняли, как память минувших событий половицы покоробились и трещали от непривычных шагов. Ключи покрылись ржавчиной в замках дверей. Сырость расползлась по стенам и затмила фамильные портреты. Плесень с гнилью забрались в чуланы и погреба. Пыль накопилась во всех углах, неизвестно как и откуда. Пауки, моль и черви расплажались с каждым днем. Любознательный жук, сам не зная как, попадал на лестничные ступени или пробирался в верхние комнаты. Крысы поднимали страшный гвалт по ночам и визжали в темных галереях, прокопанных ими под панелями. Мрачное великолепие парадных комнат, полуосвещенных сомнительным светом пробивавшимся через затворенные ставни, довольно хорошо соответствовало типу заколдованного замка. Почерневшие лапы вызолоченных львов, свирепевших из-под своих чехлов, Мраморные очертания бюстов на пьедесталах, страшно выглядывавших из своих потускневших покрывал. Часы, которые никогда не были заводимы, а если как-нибудь заводились, били неземные числа, которых не было на циферблате. случайное бренчания висевших люстр, возвещавших фальшивую тревогу, как набатные трещотки. И безобразные группы других фантастических фигур, нахлобученных саванами. Все это Довершала картину могильного очарования. Была в заколдованном доме большая лестница, По которой хозяйский сын спустился в могилу. Теперь по ней никто не ходил, кроме Флоренцы. Были другие лестницы и галереи, По которым тоже никто не проходил по целым неделям. Были еще две вечно запертые комнаты, Посвященные блаженной памяти отживших членов фамилии. Носился слух, И все ему верили, кроме Флоренции, что по ночам бродит по пустым комнатам какая-то фигура, бледная и страшная, как выходец с того света. И жила флоренса одна в огромном мрачном доме. День проходил за днем, а она все жила одна. И холодные стены, как змеиные головы-горгоны, леденили ее мертвящим взглядом, угрожавшим превратить в камень ее молодость и красоту. Трава пробивалась на кровле и через щели панелей. Перед окнами в нижнем этаже начинали показываться какие-то чешуйчатые растения, отдававшие червивую гнилью. Иссохшая глина отваливалась с закоптелых труб и кусками падала на мостовую. Два тощие дерева с чехоточными листьями совсем завяли и корчились в предсмертных судорогах. По всему зданию цвета изменили свою форму. Белая краска превратилась в желтую. Желтая — почти почернела. Словом, великолепный дом знаменитого негацианта со смертью бедной хозяйки превратился мало-помалу в какой-то темный и душный провал на длинной и скучной улице. Но Флоренцо расцветала здесь, как прекрасная царевна в волшебной сказке. Книги, музыка ежедневные учителя, со включением Сусанны и Диогена, были ее единственными собеседниками. Мисс Ниппер постоянная слушательница всех уроков молодой девушки и наблюдательница ее занятий, почти сама сделалась ученую и даже по временам рассуждала очень дельно об отвлеченных предметах. Между тем, как Диоген, оцивилизованный, вероятно, тем же ученым влиянием, клал по обыкновению свою голову на окно и, греясь на летнем солнце, взирал умильными глазами на уличную суматоху. Так жила Флоренса в пустынном и диком доме среди своих занятий, и ничего не тревожило ее. Теперь, не боясь быть отверженной, она часто спускалась в комнаты отца, думала о нем и с любящим сердцем подходила к его портрету. Она безбоязненно смотрела на предметы его окружавшие и смело садилась на его стул, не опасаясь угрюмого взгляда. Она убирала его кабинет собственными руками, ставила букеты на его столе, переменяла их, если цветы начинали увидать. И почти каждый день оставляла какой-нибудь робкий знак своего присутствия возле того места, где садился отец. Сегодня появлялся на его столе разрисованный футляр для часов. Завтра этот подарок заменялся другой безделкой ее собственной работы. Так как футляр, думала она, слишком резко бросается в глаза. Иногда в бессонную ночь ей приходило в голову, что отец нечаянно приедет домой и с презрением бросит ее подарок. В таком случае она вдруг оставляла постель и едва дыша с бьющимся сердцем, прокрадываясь на цыпочках в отцовский кабинет, уносила в свою комнату приготовленный подарок. В другой раз, заливаясь слезами, она прикладывала лицо к его письменному столу и оставляла на нем поцелуй. Никто не знал этой тайны страждущего сердца, потому что никто не входил в комнаты мистера Домби, а Флоренса прокрадывалась в них по сумеркам, по утрам или когда домашняя прислуга сидела за обедом. Но в этих грустных прогулках Флоренса была не одна. Фантастические мечты и призраки сопутствовали ей везде, и толпами роились в ее воображении, когда она сидела в пустых комнатах. Часто думала она, как полна была бы ее жизнь, если бы отец не отвергал ее любви. И мечты ее были так живы, видения так ясны, что иное рассказалось ей, что она в самом деле любимая дочь. Обольщенная яркой мечтой, Она припоминала, будто они когда-то вместе горевали у постели умирающего младенца, и сердца их проникались взаимным сочувствием. Она вспоминала, как часто после того говорили они о своем любимце, и как нежный отец старался ее утешить общими надеждами и верой в лучшую будущность по ту сторону гроба. В другой раз казалось ей, будто мать ее еще жива. О, с какой любовью вглядывалась она в этот призрак пылкого воображения! каким трепетом билось ее сердце. Но скоро спокойное размышление заступало место сладкой мечты. И угрюмая действительность снова леденила ее мертвящим влиянием. Но была одна мысль в этой душе, могучая и пылкая, которая поддерживала ее в трудной борьбе с несчастной действительностью. Она уверила себя, что смертью не разрываются узы, соединяющие нас с предметами нашей любви. Уверенность, общая всем несчастным, для которых жизнь не представляет никакой отрады, никакого успокоения. Ей казалось, что ее мать и брат, окруженные лучезарным сиянием, смотрят с высоты неба на оставленную сироту, наблюдают за ее поступками, видят ее мысли, сочувствуют горю, оживляют надежды ее сердца и готовы руководить ей на всех ступенях ее земного странствования. Эта мысль впервые озарила ее со времени рокового свидания с отцом в последнюю ночь и с той поры уже ни разу не оставляла ее. Думать об этой надзвездной жизни сделалась единственной отрадой ее растерзанного сердца. Но вдруг, по странному сцеплению идей, ей пришло в голову, что горюя беспрестанно по поводу суровости отца. Она может вооружить против него умерших членов семейства. Как ни странна и дико подобная мысль. Но источник ее заключался в любящей натуре. И с этой минуты она принудила себя думать об отце иначе, как с надеждой приобрести его любовь. «Почему же нет?» — думала Флоренца. «Отец не знает, как она его любит. Она еще так молода, и без матери никто не мог научить ее, как должно выражать любовь своему отцу. Надо подождать. Со временем это искусство, вероятно, придет само собою. Она сделается умнее, и тогда-то отец узнает, как она его любит». Это сделалось задачей ее жизни. Когда утреннее солнце бросало лучи на пустынный дом, одинокая его хозяйка уже была на ногах и трудилась без устали с одной целью — сделаться достойной отцовской любви. Флоренцо думала, чем больше приобретет она познаний, чем совершеннее сделается ее образование, тем приятнее будет отцу, когда он ее узнает и полюбит. Иногда с трепещущим сердцем и слезами она спрашивала себя, в состоянии ли она приличным образом поддержать разговор, когда они вместе станут рассуждать. Иногда старалась придумать, нет ли особого предмета, которым отец дорожит больше, чем другими. Везде и всегда. За книгами, за музыкой, за тетрадями, за рукоделием, за утренними прогулками и в ночных молитвах одна и та же цель преследовала ее в различных видах с разными подробностями. Странный труд для ребенка изучать дорогу к жестокому сердцу отца. Многие беспечные зеваки, проходившие в летние вечера мимо заколдованного дома, видели в одном из окон молодое лицо, обращенное на луну и мерцавшие звезды. Лицо тревожное и задумчивое. Кому и как могло прийти в голову, какая мысль отсвечивается на этом прекрасном лице? Только Бог один знал тайну бедной девушки. И жила Флоренса одна в пустынном доме. День проходил за днем, а она все жила одна, и мрачные стены, как змеиные головы горгоны, леденили ее мертвящим взглядом, угрожавшим превратить в камень ее молодость и красоту. Однажды утром Флоренса складывала и запечатывала какое-то письмо. Сусанна Ниппер стояла рядом и смотрела на молодую госпожу с одобрительным взглядом, из которого значилось, что содержание письма ей было известно. «Лучше поздно, чем никогда, мисс Флой», — говорила Сусанна. «Я думаю, даже визит к этим беззубым Скеттельсам принесет вам пользу». «Сэр Барнет и леди Скеттельс, Сусанна, делают мне большую честь, повторяя свое приглашение» возразила Флоренцо с коротким упреком за неосторожную фамильярность, с какой мисс Снипер произнесла эти имена. «Я им очень благодарна». Мисс Снипер, самая отчаянная партизанка, какая когда-либо существовала на Земле, вздернула губы и покачала головой, явно протестуя против бескорыстности скеттельзов. Готовая воевать всегда и везде, она теперь, пожалуй, дала бы присягу, что старые черти себе на уме. «Знают они, где ракеты зимуют», — ворчала Сусанна. — О, верьте в этим скеттельзам! — Признаюсь, мне бы очень не хотелось к ним ехать, — сказала Флоренса после некоторого размышления. — Но уж отказаться было бы неловко. Поеду, делать нечего. — Разумеется, поезжайте! — с живостью перебила Сусанна, замотав головой. — Дурно то, что теперь каникулярное время, и к ним, вероятно, наехало много молодежи. Я бы охотнее предпочла сделать этот визит во всякое другое время. — А я так думаю, во всякое другое время у них пропадешь со скуки, как и в почтенном доме вашего батюшки. — а Этим последним восклицанием мисс Снипер довольно часто заключала свои сентенции. И в людской очень хорошо знали, что она выражала этим способом свое негодование против мистера Домби. — Как давно мы не имели известий о Вальтере, Сусанна заметила Флоренцо после минутного молчания. «Давненько, мисс Флой. Перч, правда, приходил сюда за письмами и болтал. Ну да что слушать этого болвана, много он смыслит». Флоренцо быстро подняла глаза, и лицо ее покрылось ярким румянцем. Сусанна пришла в некоторое замешательство, но мигом оправилась и с большой энергией продолжала. «Если бы во мне, мисс Флой, было столько же мозга, как в этом болване, я бы предпочла ходить с нечесанными волосами, Или, чтобы не быть пугалом добрых людей, просто удавилась бы на первой веревке. Я, конечно, не амазонка, мисс Флой, но и не трусиха, как этот свинопас, который от всего приходит в отчаяние. «Что же теперь привело его в отчаяние?» — вскричала флоренса с величайшим испугом. «Да ничего, ей-богу, ничего. Он всегда ходит, как мокрая курица. И если бы кто потрудился придавить его или размозжить его безмозглую башку, право потери не было бы никакой. Черт с ним!» «Что ж такое случилось, Сусанна? Не говорил ли он, что потонул корабль?» «Еще бы! Если бы он это сказал, ему бы зажали глотку так, что он своих бы не узнал». «Нет, мисс, не говорил». Но эта гадкая попельётка в образине перча ходит да что ему до сих пор не шлют из Индии имбирного варенья, которое, говорит, обещался прислать мистер Вальтер. «Миссис Перч, — говорит он, — ждёт да поджидает, а варенья нет как нет. Попробуй-ка прийти он в другой раз». — заключила мисс Сниппер с яростным негодованием. «Много можно вытерпеть, мисс Флой, но я же не верблюд и не ослица!» «Не говорил ли он еще чего, Сусанна? Вы, кажется, что-то скрываете от меня!» «Как вам не грех это думать, мисс Флой? Стану я пересказывать вам все, что наврет всякий дурак. Ну, пожалуй, он болтал еще, что о корабле нет никаких известий, что вчера за справками забегала в контору жена капитана, да никто ничего не знает. Все вздор, как видите!» «Я должна навестить дядю Вальтера», — поспешно заговорила Флоренса, — «прежде чем отправлюсь к Скеттельзам. Мне надо сейчас же видеть дядю Вальтера. Идем, Сусанна». Так как со стороны мисс Сниппер не последовало никаких возражений, обе девушки оделись на скорую руку и отправились к деревянному мичману. Читатели помнят, в каком состоянии был бедный Вальтер, бежавший к капитану Кутлю в тот несчастный день когда жестокий маклер собирался делать опись владений инструментального мастера. В таком же точно положении была теперь Флоренса на пути к дяде Соломону. С той разницей, что вдобавок ко всем беспокойствам, бедная девушка думала, что она, может быть, сделалась невинной причиной отъезда и опасностей Вальтера. Флюгера на колокольных шпицах и на кровлях домов, как зловещие духи, таинственно намекали ей на грозные бури. И она с ужасом представляла гибель корабля, Крик и стоны утопающих, уцепившихся за обломки и пропадающих в морской пучине. В говоре проходящих джентльменов ей слышались известия о крушении сына и наследника и о погибели всего экипажа. Выставленные в окнах гравюры кораблей в бессильной борьбе с разъяренными волнами поражали ее душу невыразимым отчаянием. Ей казалось даже, что именно в эту минуту на океане свирепствует грозная буря, потому что движение облаков на пасмурном небе она находила слишком быстрым. Хотя на самом деле они неслись очень медленно. Сусанна Ниппер, по-видимому, не имела времени для таких соображений, потому что внимание ее во всю дорогу обращено было на брань с уличными мальчиками. Наконец, чтобы благополучно достигнуть деревянного мичмана, им оставалось только перейти через улицу с противоположного конца. Остановившись здесь, задержанные густой толпой, Они с некоторым удивлением увидели при дверях инструментального мастера кругловатого мальчишку с адутловатым лицом, обращенным на небеса, который в ту самую минуту, как на него смотрели, втиснул в широкий рот по пальцу от каждой руки и свистел посредством этой уловки с изумительной пронзительностью на стаю голубей, вившихся в воздухе на значительной высоте. — Это старший сын миссис Ричардс, — сказала Сусанна. — Горе и кручи на ее жизни. Флоренцо уже слышала от Полли о возвращении на истинный путь ее блудного сына и наследника и знала наперед, что найдет его в доме дяди Вальтера. Дождавшись благоприятного случая, девушки перешли через улицу и остановились возле роба. Не замечая их приближения, птичий охотник опять засвистал во всю мочь и потом, выпустив пальцы изо рта, с необыкновенным восторгом закричал «Ой-ой, губ! Ой-ой, губ!» Голуби, казалось, хорошо поняли это приветствие и, к несказанной радости своего патрона, отменили намерение лететь в противоположную сторону. Но из этого заоблачного восторга первенец мадам Тудаль вдруг возвращен был к земным предметам энергичным толчком Сусанны Ниппер, впихнувшей его в двери магазина. «Вот он, как исправляется, разбойник!» — грозно говорила Сусанна, входя в магазин. «А бедная мать не спит из-за него по целым ночам! Где мистер Гильз?» Роб, готовый взбунтоваться против неожиданного судьи, немедленно был укращен взглядом Флоренци, который он не заметил сначала. — Мистера Гильса нет дома! — сказал он, обращаясь к Сусанне. — Ступай, найди его и скажи, что его дожидается мисс Домби! — сказала Сусанна повелительным голосом. — Да я не знаю, куда он ушел! — отвечал Роб. — Это кто ты исправляешься! — закричала Сусанна пронзительным голосом. «Вот я тебе дам, разбойник!» «Как же мне его найти, когда я не знаю, куда он ушел? С чего вы накинулись на меня?» «Не говорил ли мистер Гильс, когда он воротится домой?» — спросила Флоренцо. «Говорил мисс. Он хотел быть дома часа через два или через три». «Он очень беспокоится о своем племяннике?» — спросила Сусанна. «Как нельзя больше?» — отвечал Роб, обращаясь к Флоренцо и оставляя без внимания Сусанну Ниппер. — Он и четверти часа не бывает дома, мисс. Пяти минут не может просидеть на одном месте и ходит, как угорелый. — Не знаете ли вы друга мистера Гильса по имени Капитан Кутль? — спросила флоренса после минутного размышления. — Того, что с крючком, мисс? — сказал Роб, делая пояснительный жест левой рукой. — Знаю, мисс. Он приходил сюда третьего дня. — А сегодня он не приходил? — спросила Сусанна. — Нет, мисс, — сказал Роб. Опять обратясь к Флоренсе с ответом. «Может быть, Сусанна...» — заметила Флоренса. «Дядя Вальтера сам отправился туда?» «Капитану Кутлю вы думаете?» — перебил Роб. «Нет, мисс. Мне поручено сказать капитану Кутлю, если он зайдет. Что мистер Гильс удивляется, почему не был он вчера, и теперь просит подождать его в магазине». «Не знаете ли вы, где живет капитан Кутль?» — спросила Флоренса. Роб отвечал утвердительно и, вынув из конторки записную книгу, прочел адрес. Флоренса начала тихонько переговариваться с мисс Снипер, и Роб, верный приказаниям мистера Каркера, старался не проронить ни одного слова. Флоренцо предложила отправиться в дом капитана Кутля и, разведав, что думает он об отсутствии известий о сыне и наследнике, привести его, если можно, утешать дядю Соля. Сусанна отговаривала сначала дальностью расстояния, но тотчас же согласилась, когда Флоренса заговорила о извозчичьей карете. Совещание продолжалось минут пять. И во все это время Роб, взглядывая попеременно на обеих девушек, слушал с таким вниманием, как будто его выбрали посредником разговора. Наконец, когда Роб привел извозчичью карету, посетительницы сели и отправились, поручив сказать дяде Солю, что на возвратном пути опять завернут к нему. Когда экипаж скрылся из виду, Роб с озабоченным видом уселся за конторку и принялся записывать на разных лоскутках все, что услышал, чтобы таким образом сделать подробнейший доклад своему патрону. Но эти документы отнюдь не могли быть опасными. Каракули, выведенные на лоскутках, оказались такими иероглифами, что значение их не постигал сам автор, когда произведение его было приведено к желанному концу. Между тем, извозчичья карета, после несказанных препятствий на каналах и тесных мостах, загроможденных экипажами разного рода счастливо въехала на корабельную площадь и путешественницы вышли на тротуар чтобы расспросить о жилище почтенного капитана На беду это был один из тех хлопотливых дней когда в доме миссис Макс тингер все переворачивалось вверх дном по поводу всеобщей стирки и чистки в этих случаях миссис Макс тингер обыкновенно поднималась с постели в 3 часа утра и редко оканчивала работу раньше полуночи Во весь день хозяйка в теплых туфлях расхаживала взад и вперед, вытирала стулья и комоды, вытащенные на двор, и давала сверхкомплектные щелчки своим птенцам, которые, не находя приюта под материнской кровлей, выбегали на улицу. Когда Флоренса и Сусанна Ниппер подошли к воротам, миссис Макстингер, эта почтенная, но грозная дама, тащила из сеней одного из своих птенцов, чтобы насильно усадить его на мостовой. Этот птенец по имени Александр имел от роду два года и три месяца. Он только что получил значительное число колотушек от своей матери и кричал во весь рот так что лицо его подчернело от надсады и физической боли. Как мать и как женщина, миссис Макстингер очень обиделась сострадательным взглядом, подмеченным на лице Флоренсе, невольной свидетельницей истязаний ребенка. Поэтому, усадив крикливое детище на мостовой, Она в довершении дивертисмента дала ему энергический подзатыльник и грубо отвернулась от незнакомых женщин. «Позвольте спросить вас», — сказала Флоренцо, — «не это ли дом капитана Кутля?» «Нет». «Разве это не девятый номер?» «Кто же вам сказал, что не девятый?» «Что ж вы хотите этим сказать, матушка моя?» — воскликнула Сусанна Ниппер, вмешиваясь в разговор. «Знаете ли вы, с кем говорите?» Миссис Макстингер осмотрела ее с ног до головы. «А зачем вам, капитан Кутль, смею спросить?» Сказала миссис Макстингер. «Как вы любопытны, мать моя!» С живостью возразила Сусанна. «Жаль, что никак нельзя доложить вам, зачем нам капитан Кутль!» «Сусанна, молчите, пожалуйста», — сказала Флоренцо. «По крайней мере, не можете ли сказать нам, сударыня, где квартира Кутля, если он живет не здесь?» «Кто вам сказал, что он живет не здесь?» — возразила неумолимая миссис Макстингер. «Я сказала, что это не дом капитана Кутля, и это не его дом, и не будет его домом, потому что капитан Кутль не умеет держать дома, и не стоит он никакого дома, это мой дом. Если я отдаю верхний этаж капитану Кутлю, так это моя добрая воля, и никто мне не указ, хоть капитан Кутль все равно, что свинья в огороде». Голос миссис Макстингер возвышался крещен до фуриоза, и ее замечания дошли по назначению до верхних окон. Капитан Кутль закричал из своей комнаты нерешительным тоном. «Тише! Что за возня?» «Что ж вам надо? Капитан Кутль здесь, говорю я вам!» Сказала хозяйка, сердито махнув рукой. Флоренца, не сказав ни слова, пошла в сопровождении Сусанны в верхний этаж. Миссис Макстингер снова принялась за свои дела, а птенец ее, Александр, прекративший на минуту рыдания, чтобы вслушаться в разговор, заголосил опять во весь рот, уже не по необходимости, а из удовольствия побесить свою матушку. Капитан заседал среди своей комнаты, как на пустом острове, омываемом со всех сторон водами мыльного океана. Его руки были опущены в карманы, а ноги скорчены под стулом. Окна квартиры были вымыты, стены вымыты, печь вымыта, и все за исключением печи сияло свежим мылом, распространявшим приятнейший запах по всему жилищу. Капитан, заброшенный таким образом на пустой остров, С горестью озирался вокруг На произведенное опустошение И, казалось, ожидал Не мелькнет ли где какая-нибудь барка Для его освобождения Никакое перо не опишет изумление капитана Когда он, обратив на дверь отчаянный взор Увидел Флоренсус с Сусанной Так как красноречие миссис МакСтингер Заглушало все другие звуки То он думал, что к нему идет молочница Или трактирный мальчик А других посетителей он никак не ожидал Когда Флоренцо подошла к прибрежью пустого острова и дружески подала ему руку, он остолбенел, и на первых порах ему почудилось, что перед ним фантастический призрак. Оправившись от восторженного изумления, капитан поспешил перенести Флоренсу на материк и благополучно завершил этот труд движением своей руки. Вслед за тем мисс Сниппер также была перенесена на тот же островок. Сам капитан за недостатком места должен был остановиться среди мыльного океана, и новый тритон, он с глубоким благоговением поднес к своим губам руку Флоренце. «Вы, конечно, удивляетесь, капитан, видя нас здесь», — сказала флоренса улыбаясь. Облагодетельствованный капитан поцеловал свой железный крюк и, сам не зная для чего, проговорил. «Держись крепче! Держись крепче!» Лучшего комплимента он не придумал в эту минуту. «Но я пришла», — продолжала Флоренце, — «узнать ваше мнение насчет милого Вальтера моего теперешнего брата. Неизвестность о его судьбе меня очень беспокоит. Не потрудитесь ли вы теперь поехать вместе с нами утешить его дядю? Вам бы, впрочем, не мешало каждый день навещать старика, покуда не будут получены известия о его племяннике». При этих словах капитан Кутль по невольному движению ударил себя по голове и устремил на Флоренсу отчаянный взор. «Не имеете ли вы сами каких опасений насчет Вальтера?» — спросила Флоренса. «О, нет, мое сокровище!» — возгласил капитан, не спуская глаз с прекрасной гостьей. — Насчет Вальтера я ничего не боюсь. Вальтер невредимо пройдет сквозь огонь и сухим вынырнет из морской бездны. Вальтер такой малый, что любому кораблю принесет с собой благословение неба. Капитан, вполне довольный приведенной фразой, которая так, кстати, подвернулась под язык, замолчал и с веселым видом посматривал на гостью. Флоренса тоже молчала, и короткий взор ее выражал нетерпение. «До сих пор сокровище мое!» — начал опять капитан. «Я решительно спокоен насчет Вальтера. Была, правда, прескверная погода в тех широтах, волнения страшные, и их, вероятно, умчало на тот конец света. Но это все пустяк, мисс Домби, трын-трава. Корабль — славный корабль, малый, славный, малый. И если Господь Бог милостив, все равно рано или поздно устроится к лучшему. Словом, ненаглядное мое сокровище я ни крошечки не боялся до сих пор». «До сих пор», — повторила Флоренцо. «Ни крошечки!» — продолжал капитан, поцеловав свой железный крюк. «И прежде чем я стану беспокоиться, мое сокровище Вальтер 20 раз успеет прислать письмо с какого-нибудь острова или пристани». «А что касается до старика Соломона...» Здесь капитан принял торжественный тон. «Объявляю вам, мисс Домби, я стану защищать его до страшного суда». И когда разверзнутся небеса и воспрянут ветры от концов земли? Воспрянут! Воспрянут! Ну да, вы найдете этот текст в своем катехизисе. Теперь, когда надо узнать настоящее, достовернейшее мнение насчет сына и наследника, то у меня, скажу я вам, есть один приятель. Моряк. Да что моряк, он и на сухом пути не уронит себя. А морские тайны ему известны наперечет, как свои пять пальцев. Его зовут Бензби. «Когда-нибудь я завезу его к деревянному мичману, и уж он, с вашего позволения, выскажет такое мнение, что старик Соломон почувствует, будто его съездили дубиной по лбу. Ошеломит, говорю я вам, просто ошеломит!» «Покажите нам этого господина», — с живостью сказала Флоренцо. «Я хочу его слышать. Поедемте вместе. С нами карета». Капитан опять ударил себя по голове, на которой на этот раз не было лощеной шляпы, и бросил на Флоренцо взор безнадежного отчаяния. Но в эту самую минуту случилось достопримечательное происшествие. Какая-то невидимая сила отворила дверь, лощеная шляпа впорхнула в комнату, как птица, и улеглась у ног капитана. Причем дверь сама собой затворилась опять. Загадочное явление ничем не объяснилось. Подняв шляпу, капитан Кутль вытер ее рукавом и принялся рассматривать с большой нежностью. Молчание продолжалось несколько минут. «Видите ли, в чем дело?» — заговорил, наконец, капитан. — Я вчера хотел идти к старику Соломону, и сегодня тоже. Да вот она... она спрятала мою шляпу. — Как спрятала? Кто? — спросила Сусанна Ниппер. — Домовая хозяйка! — отвечал капитан тихим басом, делая таинственные сигналы. — Мы немножко поспорили насчет мытья полов в этой каюте, и она... — продолжал капитан, взглядывая на дверь, и облегчая себя продолжительным вздохом. «Она засадила меня под арест!» «О, желала бы я поспорить с вашей хозяйкой!» — быстро заговорила Сусанна, вспыхнув от негодования. «Я бы ее засадила!» «Неужто, моя милая, неужто?» — восклицал капитан, сомнительно качая головой и с явным удивлением размышляя об отчаянном мужестве прекрасной героини. «Не знаю, однако, что трудная навигация, и дело не пойдет на лад!» «Никогда не допытаешься, откуда подует ветер. Иной раз летит она на всех парусах в одну сторону, а потом глядь, она уже перед твоими глазами. У ней черт в голове, и когда разбушуется...» Здесь капитан обтер пот, выступивший на лбу, и окончил фразу трепетным свистом. «А вы не ужто засадили бы ее?» Вместо ответа Сусанна только улыбнулась, но в этой улыбке было столько отваги, столько гордого вызова, что капитан, вероятно, никогда бы не кончил созерцание храброй девицы, если бы Флоренса в эту минуту не повторила своего приглашения к оракулу Бензби. Возвращенный таким образом к своим обязанностям, капитан наделал ощеную шляпу, взял сучковатую палку, такую же, какую подарил Вальтеру, и, подавая руку Флоренсе, приготовился идти на пролом, если неприятель сделает засаду. Но к великому благополучию миссис Макстингер уже переменила курс, и лавировала в другом направлении. Когда капитан Кутль спустился с лестницы, достойная дама выбивала у ворот ковры и половики, от которых пыль образовала густое облако над головою Александра, продолжавшего сидеть на каменной мостовой. Это занятие до того поглотило умственные силы миссис Макстингер, что когда капитан проходил мимо нее с обеими девицами, она принялась колотить еще сильнее, и ни словом, ни движением не обнаружила, что заметила бегство своего арестанта. Густая пыль от ковров толстым слоем покрыла самого капитана и заставила его несколько раз чихнуть, как от крепкого табаку. За всем тем он был очень доволен диверсией Макстингер и едва верил своему благополучию. На дороге между воротами и каретой храбрый моряк несколько раз оглядывался через плечо назад с явным опасением погони со стороны бдительного неприятеля. Но погони не было, и капитан, достигнув экипажа, ловко вскочил на козлы отказавшись от удовольствия поместиться вместе с дамами, хотя они усердно просили его занять место в карете. По указанию капитана, кучер погнал лошадей к Редклевской пристани, где стояла «Осторожная Клара» — корабль «Бензби», втиснутый между сотнями других кораблей, перепутанные снасти которых казались издали чудовищной до половины сметенной паутиной. Когда путешественники прибыли на пристань, капитан, соскочив с козел, высадил дам и попросил их идти с ним на корабль заметив, что чувствительный Бенсби имеет глубочайшее уважение к женскому полу и что одно их появление на корабле развяжет его язык для удивительных секретов. Флоренса охотно согласилась. И капитан, забрав ее руку в свою огромную лапу, повел ее с видом покровительства, отеческой любви и вместе гордости по грязным палубам к осторожной Кларе, находившейся от берега на значительном расстоянии. Когда они подошли к кораблю, казалось, что вход на него довольно затруднителен, потому что лестница была снята, и полдюжины футов отделяли его от ближайшего судна. Капитан Кутль объяснил, что великий Бензби, так же, как и он, терпел по временам лютые напасти от своей хозяйки. И чтобы избавиться от нападений, становившихся невыносимыми, он в критических случаях отделялся от нее непроходимой пропастью, приказывая снимать лестницу, по которой она взбиралась, на осторожную Клару. «Клара! Эхой!» — закричал капитан, приставляя руку к обеим сторонам рта. «Эхой!» — откликнулся как эхо корабельный Юнга. «Бензми на корабле!» — кричал капитан, приветствуя Юнгу богатырским голосом, как будто их разделяли сотни сажен расстояния. «На корабле!» — прокричал Юнга точно таким же голосом. Потом Юнга перебросил лестницу, и капитан, устроив ее как следует, переправил Флоренсу и вслед за ней Сусанну Ниппер. Дамы остановились на палубе, с любопытством рассматривая некоторые принадлежности матросской кухни и туалета. Через несколько минут из-за каютной переборки высунулась огромная человеческая голова с красным деревянным лицом и одиноким глазом, вращавшимся наподобие маяка в бурную ночь. Косматые волосы, развивавшиеся на чудной голове наподобие пакли, не имели преобладающего направления ни к северу, ни к югу, но склонялись ко всем четырем сторонам компаса и расходились по всем его румбам. За головою постепенно следовали острощетинистый подбородок, рубашечные воротники, толстейший галстук, непромокаемые лоцманские шаровары с высочайшим бантом, закрепленным, как на жилете, массивными деревянными пуговицами. Наконец, во всей красе перед глазами зрителей выставилась полная особа Оракула Бензби с руками в бездонных карманах и с глазом, обращенным на вершину мачты, как будто на корабле не было ни капитана Кутля, ни его спутницы. Глубокомысленный вид этого мудреца, крепкого и дюжего, с величавым выражением молчания на багряном лице, привел сначала в остолбенение даже капитана Кутля, стоявшего с ним вообще на короткой ноге. Шепнув Флоренсе, что Бензби в жизнь никогда ничему не удивлялся и даже не постигает чувство удивления, Кутль робко наблюдал мудреца, глазевшего на мачту и потом устремившего вращающийся глаз на беспредельный горизонт. Когда, наконец, заоблачный философ насытил свою любознательность, капитан проговорил. — Бензби, дружище, как идут дела? Суровый, басистый, дребезжащий голос, не имевший, казалось, никакой связи с особой Бензби и не сделавший никакой перемены на его деревянном лице, отвечал на вопрос таким же вопросом. — Кутль, товарищ, как идут дела? В это время правая рука философа, вынырнувшая из бездонного кармана, направилась к деснице Кутля. «Бэнсби!» — сказал капитан, приступая к делу без обедников. «Вот ты стоишь здесь, человек умный и такой, который может дать свое мнение. И вот здесь стоит молодая леди, которая нуждается во мнении умного человека. Бэнсби, слушай, речь пойдет о Вальтере. Хочет о нем знать и другой мой друг, человек ученейший, муж науки, которая есть мать изобретений, не ведающих закона. Бэнсби, такому человеку, как ты, стоит познакомиться с таким человеком, как Соломон. Бэнсби, хочешь ли ехать с нами?» Заоблачный мудрец не отвечал ничего. По его физиономии можно было судить, что он привык созерцать предметы только в отдаленном пространстве и не обращает внимания на вещь, если она не удалена по крайней мере на 10 миль от одинокого глаза. Капитан, сделав выразительный жест железным крюком, обратился к дамам и продолжал начатую речь таким образом. «Вот стоит перед нами человек, который падал с высот невообразимых, но никогда не ушибался». Он один вытерпел гораздо больше бед, чем все матросы морского госпиталя. Когда он был молод, его колотили по широкому лбу жердями, железными болтами, и а спину его изломалось столько мачтовых дерев, что можно было бы из них построить увеселительную яхту. Верьте, это человек, которого мнением нет ничего подобного на земле и на море. Мудрец легким движением локтей, казалось, выразил некоторое удовольствие по панигиристу. Но никто в свете не угадал бы по его лицу, какая мысль занимает его в эту минуту. Вдруг он опустил глаза под палубу и басистым голосом прогремел. «Товарищ, чего хотят выпить эти дамы?» Кутль, испугавшийся при таком предложении за флоренсу отвел мудреца в сторону и шепнул ему на ухо некоторое пояснение. Потом они оба спустились вниз и выпили по рюмке джину. Флоренца и Сусанна наблюдали друзей через открытый люк каюты и видели, как мудрец угощает капитана. Вскоре они опять появились на палубе. Поздравляя себя с успехом предприятия, Кутль повел Флоренсу к карете. Бензби, с глубокомыслием медведя, предложил услуги мисс Сниппер. Исследуя с ней по тому же направлению, толкнул ее раза два локтем, выражая нежную чувствительность. К великому неудовольствию молодой спутницы. Философ уселся в карете вместе с дамами, а капитан по-прежнему поместился на козлах рядом с кучером. Вполне довольный приобретением знаменитого оракула, он улыбался во всю дорогу, подмигивал Флоренсе сквозь каретное окошко и, ударяя себя по лбу, искусно намекал о сокровищах премудрости в голове Бензби. Оракул, между тем, чувствительность которого в отношении к женскому полу не была преувеличена капитаном, продолжал подталкивать мисс Сниппер, сохраняя, впрочем, во всей полноте свое глубокомыслие. Соломон Гильз, уже воротившийся домой, встретил гостей у дверей, и немедленно повел их в свою маленькую гостиную, которая теперь была уже не то, что в былые времена. По всем направлениям комнаты валялись морские карты, по которым грустный хозяин с компасом в руках следил за отплывшим кораблем, рассчитывая, как далеко занесли его бури и стараясь убедиться, что еще не скоро наступит время, когда должно будет покинуть всякую надежду. — Вот куда сдрифовало его! — говорил дядя Соль, рассматривая карту. «Ну нет, это невозможно. А, пожалуй, не занесло ли, например... Предположим, что в тогдашнюю буре он изменил курс и попал...» «Да нет, это опять вздор». И с такими противоречащими предположениями бедный дядя Соль разъезжал по огромным листам, безнадежно отыскивая верный пункт, где бы утвердить румбы своего компаса. Флоренса тотчас же заметила, да и мудрено было не заметить. Как ужасно изменился несчастный старик в отсутствии племянника. Кроме беспокойства и грусти, обыкновенных чувств в его положении, на его лице пробивалась какая-то загадочная, противоречащая решимость, которая особенно тревожила чувствительную девушку. Старик выражался как-то дико и наобум. Когда Флоренция изъявила сожаление, что не видела его сегодня поутру, он сказал сначала, что заходил к ней, но потом отдумался, и как будто хотел назад взять ответ. «Вы заходили ко мне?» — сказала Флоренцо. «Сегодня?» «Да, моя любезная мисс», — отвечал дядя Соломон, посмотрев на нее с явным смущением. «Я хотел увидеть вас собственными глазами, услышать собственными ушами, увидеть и услышать еще раз, прежде чем...» «Прежде чего, прежде чего?» — сказала Флоренцо, положив руку на его плечо. «Разве я сказал прежде?» «Ну так я думал, прежде чем придут вести от моего милого Вальтера». «Вы нездоровы», — сказала Флоренцо с нежностью. «У вас так много было беспокойства. Я уверена вы не здоровы. «Я здоров и крепок так, как только может быть человек моих лет», — с жаром заговорил старик. «Посмотрите на эту руку. Она не дрожит. И разве владелец ее не может быть столь же отважным и решительным, как юноша в полном расцвете сил?» «Увидим, увидим». В движениях, сопровождавших эти слова, выражалось слишком очевидное расстройство. И флоренса тронутая до глубины души, хотела сообщить свои опасения Кутлю. Но тот в эту самую минуту излагал со всеми подробностями обстоятельства дела, насчет которого требовалось положительное мнение мудреца. Бенсби, старавшийся, по-видимому, разглядеть какой-то замечательный пункт между Лондоном и Гревзвендом, Два или три раза пробовал протянуть свою косматую руку, чтобы обвить ее вокруг воздушного стана мисс Сниппер. Но молодая девушка с крайним негодованием отскочила на противоположный конец стола. И чувствительное сердце командира осторожной Клары не встретило вожделенного ответа. Наконец, после некоторых соображений, могучий голос из внутренностей командира, не обращенный ни к кому в особенности, и управляемый независимо от воли самого владельца, каким-то фантастическим духом забасил таким образом. «Меня зовут Джоном Бензби». «Его окрестили Джоном!» — воскликнул восторженный капитан Кутль. «Слушайте, слушайте!» «Что я говорю, на том стою!» Капитан выразительно мигнул слушателем и, пожимая руку флоренсы как будто говорил. «Теперь-то он расходится. Слушайте его, слушайте. Вот зачем я его привел!» «Поэтому!» — продолжал голос. от чего же и не так? А если так...» «То что же из этого? Кто другой скажет иначе? Никто! Баста! Утекай!» После этой аргументации голос остановился и отдыхал. Слушатели безмолвствовали. Через минуту таинственный голос забасил опять таким образом. «Полагаете ли вы, ребята, что сын и наследник пошел ко дну?» «Может быть». «А я как думаю? О чем? Пусть будет так». Шкипер идет к каналу святого Георгия, к даунсом Что у него под носом? Гудвинские отмели. Кто это сказал? Никто. Он может наскочить на гудвинсы? Может и не наскочить. Разумей. В зашеек не толкают. Баста. Не зевать на руле и счастливо оставаться. Затем таинственный голос вышел на улицу, уведя с собой командира осторожной Клары, и сопутствуя ему до самой каюты, где он немедленно погрузился в койку и освежился крепким сном. Внимательные слушатели из мудреца с крайним недоумением смотрели друг на друга, стараясь каждый по-своему вникнуть в загадочные слова Бензби, который, как оракул, поставленный на треножник, ни на шаг не отступил от существенных правил, свойственных всем вообще оракулам древних и новых времен. Еще в большем недоразумении находился благотворительный точильчик, видевший всю сцену с чердака из потолочного окна. Маленькая и очень невинная хитрость, которую шпион мистера Каркера уже не раз позволял себе при разных случаях и обстоятельствах. Кутль, со своей стороны убежденный еще больше в высочайшей премудрости командира Бензби, в жизнь не дававшего никаких промахов, вывел из его слов положительное заключение, что сын и наследник бросает якорь надежды, за которой с помощью Божьей и должна уцепиться вся компания. Флоренса старалась уверить себя, что капитан был прав. Но Сусанна Ниппер, выжига, энергически замотав головой, объявила прямо и решительно, что командир Бензби такой же дурак, как перч рассыльный. Дядя Соль после торжественного совещания остался в таком же расположении духа, как и прежде. И тотчас по уходе Бензби принялся разъезжать по географическим картам, отмеривая циркулем безнадежное расстояние. Когда же таким образом он погружен был в свое путешествие, Флоренса шепнула о чем-то кутлю, и тот немедленно подошел к старику. — Ну что, дядя Соль? — заговорил капитан, дружески положив свою тяжелую руку на плечо инструментального мастера. — Что новенького? — Ничего, Нэт, так себе, — отвечал Соломон Гильз. — Мне пришло теперь в голову, что в этот самый день мой бедный мальчик поступил в контору Домби и сына. Тогда он поздно воротился к обеду и сел там, где ты теперь стоишь. Мы заговорили тогда о кораблекрушениях, и я на силу мог отвлечь его от этого предмета. Глаза Флоренса с живейшим любопытством обратились на старика. Он остановился. — Держись крепче, старый друг! — возопил капитан. — Будь весел и смотри на все чертя голову! А знаешь что? Я провожу теперь наше сокровище! Здесь капитан поцеловал руку флоренсы «И потом, на возвратном пути, завербую тебя на целый день. Мы отобедаем вместе у меня или в трактире?» «Нет, нет», — с живостью возразил старик, видимо, смущенный этим предложением. «Отобедаем, пожалуй, только не сегодня. Сегодня я не могу». «Почему же?» «Я... я очень занят сегодня. Надо бы наобдумать и привести в порядок... Право, нет сегодня не могу». «Мне надо бы наподумать о многих вещах. Я должен остаться наедине». «Ну так завтра, Соломон?» «Завтра, пожалуй», — отвечал старик. «Да, именно завтра. Это лучше всего. Подумай обо мне завтра, Нед Кутль». «Так хорошо же, Соломон, завтра поутру к тебе непременно явлюсь». «Хорошо, хорошо. Утро вечера мудренее, Нед Кутль. А теперь прощай, мой друг, прощай. Благослови тебя Бог». И говоря это, старик пожимал руку капитана с необыкновенным жаром. Потом он с большой нежностью поцеловал обе руки Флоренци, пристально посмотрел на ее лицо и с какой-то странной суетливостью проводил ее к карете. Все это произвело такое впечатление на Кутле, что он несколько минут промедлил на крыльце подле деревянного мичмана, делая увещание Робу, чтобы тот внимательнее смотрел за своим хозяином до следующего утра. За этим увещанием он всунул ему в руку шиллинг и обещал еще шесть пенсов на другой день, если тот исправно выполнит сделанные поручения. Устроив таким образом это дело, Кутль, считавший себя естественным и законным телохранителем Флоренции, взобрался на козлы и благополучно проводил ее домой. На прощании он уверил ее еще раз, что не расстанется с Соломоном до гробовой доски и будет охранять его до страшного суда. Затем пришла ему в голову миссис Макстингер, и припомнив храбрый вызов Сусанны Ниппер, он, обращаясь к этой девице, не мог удержаться от восклицания. «Так неужели вы бы засадили ее, моя милая? Неужели?» Проводив Флоренсу с ее спутницей до двери заколдованного дома, капитан почувствовал в душе какое-то неопределенное беспокойство, и его мысли обратились к инструментальному мастеру. Вместо того, чтобы идти домой, он несколько раз прошелся взад и вперед по улице, где жил деревянный мичман, и, отложив до ночи путешествие на Корабельную площадь, отправился обедать в Матросскую таверну, торчавшую клином на углу одной из улиц в Сити. В сумерки он забрел опять к магазину инструментального мастера и в наблюдательном положении остановился перед окном. Старик Соломон с озабоченным видом сидел в гостиной с пером в руках, и рука его быстро бегала по бумаге. Благотворительный точильщик убирал комнату, запирал двери и слал себе постель. Уверившись таким образом, что все обстоит благополучно, Кутль направил шаги на корабельную площадь, твердо решившись на другой день сняться с якоря как можно ранее.